Служанки спали, кроме Гесионы, которая устроилась у светильника с шитьем и ждала госпожу. Она ожидала, что Таис явится на рассвете с факелами и шумной толпой провожатых. Услышав ее голос в ночной тиши, Гессиона в тревоге и недоумении выбежала на крыльцо. Таис успокоила свою добровольную рабыню, выпила медового напитка и улеглась в постель. Подозвав к себе Гессиону, она объявила об отъезде на Декаду и дала Фиванке распоряжение на время отсутствия. Девушка попросилась поехать с Таис, и отказ хозяйки поверг Гессиону в отчаянии. «Ты отвергаешь меня, госпожа. Уходишь от меня. У меня нет никого на свете, кроме тебя. А теперь я тебе не нужна. Что я буду делать?» Если люблю тебя больше жизни, я убью себя!» До сих пор Гесиона плакала редко. Сдержанная, чуть суровая, она наотрез отказывалась участвовать в танцах и симпассионах, отвергала мужские домогательства. Тая свелела Гесионе лечь с ней рядом, погладила по голове и щекам, и когда рыдания стихли, объяснила Фиванке причину, по которой она не могла ее взять с собою ни в прошлый раз, ни в этот. Гесиона успокоилась, села на постель, глядя на госпожу с восхищением и некоторым страхом. «Не бойся, я не изменюсь», — рассмеялась Таис, — «и ты будешь со мной, как и прежде. Но не всегда же придет твой черед, появится тот, за которым ты пойдешь, куда глаза глядят». Познаешь сладость и горечь мужской любви. Никогда я их ненавижу. Пусть так, пока ты не излечишься от потрясения войны. Любовь возьмет свое. Ты здорова и красива, отважна. Не может быть, чтобы ты избежала сетей Афродиты. Я буду любить только тебя, госпожа. Таис засмеялась, поцеловала ее. Я не требада. Смятением двойной любви не одарила меня богиня. И тебя тоже. Поэтому эрос мужской любви неизбежен для нас обеих. Женщину он непременно разделит, а судьба разведет. Будь готова к этому. Но наши с тобой имена означают слуг и Сиды. Может быть, нам и суждено быть вместе. Гесиона. соскользнула на пол упрямо хмуря брови, счастливая сознанием, что Таис не отвергает ее. А та заснула почти мгновенно, усталая от впечатлений длинного дня.